Все-таки звериное чутье у меня появилось. А может, оно всегда у меня было. Ведь как-то я смог дожить до этого момента. В другом мире меня тоже не раз спасало что-то. Интуиция? Нет, я назвал ее везением или фартом. Не ходить сегодня на работу, не заходить в ту дверь. Промолчать, когда есть что сказать, держаться подальше вон от того человека. Как-то раз по пьяному делу, конечно, я завел разговор на эту тему со старшим опером. Тот, мычая пьяно, посмотрел на меня мутными от выпитого глазами и выдавил из себя, «Ты дурак, что ли? У нас у всех так». Больше я эту тему не затрагивал ни с кем. Вскрывая спарановый мешок на голове очередного зараженного, я резко обернулся. Шума не было. Просто возникло чувство опасности. Буквально в двух от себя я обнаружил трех мужчин. Они шли не широким веером, практически друг за другом. Не шли, а подкрадывались ко мне сзади. То ли то, что я их заметил... А может, новенький АК-12 в моих руках заставило их остановиться, ведущего буквально на одной ноге. Вторую он не успел поставить на землю. Его рожу скривила от досады и испуга одновременно. Стараясь придать испуганной физиономии видимость улыбки, он буквально прошипел. «Пустой, а я уж думал...» Оглянулся быстро на крадущихся за ним товарищей. Мы думали, кто это там стреляет. У двоих из них знакомые рожи, с базы. Но как звать их я вспомнить не мог. Да я и не старался запомнить никого по имени, срать мне на них всех. Я медленно поднялся, держа ствол автомата направленным в пол, но в их сторону. С предохранителя я оружие снял еще при выстреле и скобу не поднимал. Ни к чему здесь техника безопасности. У них, у всех троих, оружие тоже на изготовке, но стволы на несколько градусов все же опустили вниз. — И вам не хворать. Шкаф тоже здесь? Первый подошел ко мне на один шаг. Двое сзади аташи на несколько шагов назад и в стороны взяли меня в клещи. Оружие не убрали. Указательный палец со спусковой скобы тоже. У меня наступило знакомое нервное отупление. Это всегда приводило в немой восторг моих юных халек по прежней работе. «Нифига себе, мол, крутой чел какой!» Абсолютно без страха. Ни ножа не боится, ни вообще ничего. Дебилы, еще как боюсь. Просто страх меня настолько отупляет, что по неволе принимаю аристократическую надменную позу. Так было и в этот раз. — Ты тут один? — спросил у меня как-то полушепотом, при этом смотря мне за спину. — Соскучился? Тот нервно хихикнул, поводил плечами и как бы случайно задрал ствол старенького автомата чуть-чуть вверх. Я тоже якобы случайно направил ствол ему в пах. Он уловил это движение боковым зрением и опустил ствол вниз. — Я слышал, ты в городе набарагузил. — Так же, продолжая как бы ненароком сканировать пространство за моей спиной, — сказал он. Мы находились среди пятиэтажек в спальном районе города. Ржавые детские качельки впереди лениво раскачивались, чуть поскрипывая. Обстановка как в низкобюджетном фильме ужасов. Как на базе дела? Я краем глаза старался следить за двумя подельниками любопытного. «Когда ж ты так сленял-то по-тихому?» — сквозь зубы спросил он скучал все таки тут опять оскоблился как волк я смотрю ты приборахлился по сравнению с ними одетыми кто во что я выглядел просто как на картинке новый камуфляж весь с иголочки околенники новый автомат здесь точно таких ни у кого нет все старые ксу таскают из полицейского околотка или теперь там карл им зажал тактический шлем разгрузка бронежилет я не взял от зубов зараженных спасает мало а движение все таки сковывает в воен закупился ответил я у того зловещая ухмылка с роже словно бы не сходила адресок не дашь я медленно отступил на шаг назад «Шкафу привет передавай». Те все втроем, не сговариваясь, почти синхронно двинулись назад. Никто из них не оборачивался, все смотрели на меня. Шли задом наперед, но стволы не поднимали. Дождавшись, пока скроются за углом все трое, я выдохнул. И так не отрывая взгляд от ушедших, одной рукой закончил потрошить мешок зараженного. Не глядя на добычу, запихал все в подсумок и осторожно, постоянно озираясь, двинулся прочь. Сейчас обходняк от адреналин накроет, уже потеть начал.